чтобы его не заметили люди, которые будут принимать груз, но никто из корабля не вышел. Вместо этого тележка, словно получив приказ, осторожно поехала вверх по сходням, придерживая щупальцами вазу. Упустить такой шанс было непростительно. Раз Коля до сих пор никто не заметил и не остановил, неужели он не заглянет внутрь, но хотя бы одним глазом, хотя бы на одну минуту, а потом сразу домой. Когда Коля ступил на сходне, Он увидел палку на трех ножках, и на ней надпись «Москва, Марсапорт, Почтово-посылочный, номер 986-2». Коля сразу вспомнил, что говорил курчавый парнишка. Он говорил, что на почтовопосылочных можно летать, потому что там тепло. Это не значит, что Коля собирался лететь. Просто вспомнил.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 «Груз, посылка, номер двенадцать три, робот, тележка, сорок четыре, куда ставить груз? Жду информацию». И тут же сверху раздавался ответ. «Робот, тележка, сорок четыре, не имею информации в вашем грузе, ожидайте указаний в втором грузовом отсеке». Тележка снова отправилась в путь.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 «Ваза предназначена для подарка на Альдебаран. Верните груз на главный склад. Как?» «Понял. Прием». «Понял. Хорошо», — ответила тележка. «Груз изменил вес. Минус сто девяносто три килограмма шестьсот восемьдесят два грамма. Возможно, потери в пути. Прошу проверить». Коля представил себе, как тележка елозит щупальцами по полу и ищет, не упало ли что-нибудь, а вокруг пусто. 193 девяносто килограмма весили зайцы. «Вас понял», — ответил голос сверху, — «доложу диспетчеру, не трогайтесь с места». Совсем рядом с Колей в темноте зашевелились его соседи. Они шептались на каком-то непонятном языке, который состоял из одних согласных. Получалось примерно так —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 «Взвесьте тех, кто скрывался, сообщите мне». И тут Коля увидел, как маленькие роботы приподняли людей в воздух. Один голос сказал, «Вес моего человека 43 килограмма 682 грамма». Второй голос сказал, «Вес моего человека 150 килограммов ровно». Третий голос сказал, «Сумма вместо 193 килограмма 682 грамма ровно». голос тележки сказал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 В помещение вошел Вахтиный. Он был в синем комбинезоне с кометой, вышитой на рукаве как раз над звездочкой, такой же, как была у Коли. «Отпустите людей», — сказал он. Толстяк сел на пол, но Ходенький удержался на ногах. «Это безобразие», — сказал Толстяк. «Это даже издевательство. Какое вы имели право напустить на нас этих уродов?» «Уж лучше я вас спрошу, что вы делали в грузовом складе», — ответил Вахтиный, — «и как вы сюда попали?» «Мы зашли», — сказал Худенький, — «полюбоваться на корабль». «Он врет», — чуть было не крикнул Коля, но удержался. Сам-то он хорош, попал в компанию. «И каким конкретно образом?» — спросил Вахтиный. «Просто зашли», — сказал Худенький. «Я думаю, что вы приехали сюда в Вазе», — сказал Вахтиный. «Ну и что в этом такого?» — возмутился Толстяк. «Каждый ездит в чем хочет. И куда вы направляетесь?»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 Колли из своего укрытия видел, как Вахтинный проводил толстяка и худенького до выхода и остановился там, наблюдая, как они спускаются по сходним. «Что там произошло?» — услышал Коля другой голос. К Вахтинному подходил высокий космонавт, тот самый капитан Полосков, который подарил Коле звездочку. «Странная история, капитан», — ответил Вахтинный. «Видите, как спешат через поле два человека? Вон те?»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 Другие люди уже тянули к Милене руки. "Дайте мне автограф", сказал Коля, который уже совсем успокоился и был рад, что выбрался с космического корабля. "Мне нечем писать", сказала Милена, "но возьми это на память". Она протянула Коле красиво отшлифованный круглый плоский камешек. "Этот камень я нашла на берегу океана на планете Бруск"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 «Что хотите за этот камень?» «Ничего. Это подарок», — сказал Коля. «Я вам дам звездные часы, коллекцию марсианских марок, живого зигла». «Нет», — отрезал Коля, — «подарки мы не меняем». Он прошел в здание вокзала и через три минуты снова оказался на стоянке пузырей.